Нельзя начинать искренним порывом. Надо надеть маску. Знаком велит он подать ему трость Зубова. Вежливо трогает за плечо фаворита, ползающего червяком у его ног. Поднимитесь, встаньте. Не надо этого. Берите свою трость. Исполняйте свой долг. Правьте служебные обязанности. Друг моей матери? Будет и моим другом. Надеюсь, вы станете так же верно служить мне, как и ей служили. О, ваше величество, верю! Дав знак сыновьям, он вышел с ними в кабинет, запер за собою дверь. Один безбородко последовал за ними. Ну, вы видите, как я сказал? К Зубову и в Таврический. А я тут погляжу с князем. Цесаревичи ушли. Быстро нашел в одном из столов Павел то, что искал. Большой пакет, перевязанный черной лентой с надписью «Вскрыть после моей смерти в Сенате». Дрожит развернутый лист в руках Павла. Немного там написано, но такое ужасное для него. Стиснул зубы. Стоит бледный, в раздумье, на безбородку кидает растерянные взгляды. Старый дипломат негромко замечает, как холодно нынче. Вон и камин зажжен. Погрейтесь, ваше величество, у вас будто лихорадка. Указал на огонь, а сам подошел к окну, глядит, что делается перед дворцом. Павел у камина. Дрожит рука, миг, и затлел плотный лист, загорелся крепкий отласистый конверт, в котором лежала роковая бумага. Горит. Вот тлеть стала зала, свернулась, золотые искорки улетели в трубу камина. Пойдемте, князь. Разберем дальше бумаги. Хриплым голосом зовет безбородку Павел и вежливо пропускает вперед старого умного вельможу. Старое царство минуло. Воцарился новый император Павел I. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос, ВОС, Май 1993 года, звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.